Глава 25. Ранним утром Марина Легастаева и Андрей Чехлыстов подъехали к массивным железным воротам психиатрической клиники Деликон, располагавшейся в лесу далеко за пределами города. Чехлыстов припарковал машину неподалёку от высокой бетонной ограды, заглушил двигатель и повернулся к Марине, сидевшей на соседнем сиденье. "Ну что? Не передумала?" волнуясь немного, не без этого. "Но я всё сделаю", твёрдо сказала девушка. Когда ещё представится такая возможность всё выяснить? Смотри, а то ещё не поздно повернуть обратно. Давай ты быстрее покончим с этим. Марина глубоко вздохнула, словно перед прыжком в воду. Я готова. Нужно ещё раз проверить оборудование, сказал он. Помнишь, как им пользоваться? Помню, подумав, кивнула Лигостаева. нажимаю кнопку перед тем, как войти в её кабинет, а затем просто стараюсь держаться поближе к шахвой. Совсем близко можешь не подходить. Андрей проверил миниатюрный микрофон, закреплённый за воротником куртки Марины, затем вытащил из её сумочки маленький чёрный передатчик и убедился, что тот хорошо принимает сигнал. Можешь сидеть хоть в паре метров от неё. Я буду хорошо слышать вас обеих. Андрей быстро надел наушники, ещё раз проверил все настройки аппаратуры и опустил приборчик обратно в сумочку Марины. Она тут же повесила её на плечо. "Когда пройдёшь через ворота, очень чётко назови номер корпуса, куда тебя отправят", попросил Андрей. "Будет просто отлично, если назовёшь ещё и этаж, и номер кабинета. И знай, что я нахожусь поблизости. В случае чего начинай вопить, и я тут же ворвусь внутрь, поняла? Как не понять?" Выдохнула Марина. Она старалась держаться бодро, но внутри у неё всё просто сжималось от страха и волнения. Нервно передернув плечами, девушка попыталась расслабиться. "Можно идти", сказала она пару минут спустя. "Ну с богом", напутствовал её Андрей. Лигастаева вышла из его машины и направилась к воротам клиники. Учреждение занимало огромную территорию, огороженную высоким бетонным забором, по верху которого в несколько рядов тянулись кольца колючей проволоки. Надограды виднелись крыши нескольких высоких корпусов серого цвета. Перед тем как отправиться сюда, Марина постаралась навести справки об этом зловещем заведении. Статус клиники был не совсем понятен, но наряду с обычными пациентами здесь содержали и душевнобольных преступников, поэтому охрана у некоторых корпусов была практически как в настоящей тюрьме. Одним из учредителей Герекона являлась хорошо известная в городе корпорация Экстрополис, за которой тоже водилось немало тёмных дел. Легастаева хорошо понимала, что сильно рискует, явившись сюда. Но теперь обратного пути нет. Когда она только начала распутывать это дело, твёрдо решила идти до самого конца. Если у неё всё получится, это будет просто сногсшибательный материал. Она сделает себе имя, и это даст хороший толчок для её дальнейшей карьеры. А ещё она просто хотела помочь подруге, ведь вокруг семейства Бежецких и правда вечно происходили какие-то странные и тёмные события. Марина подошла к железным воротам и нажала кнопку вызова, расположенную справа от калитки. Несколько минут спустя в центре стальной двери открылось небольшое зарешеченное окошко. Марина увидела в нём неприветливое лицо охранника. "Доброе утро", попыталась улыбнуться она. "Я пришла, зря пришла?" хмуро осведомился охранник, не дав ей договорить. "Часы посещений ещё не начались". — Я не к пациенту, — пояснила Марина, — к Ларисе Шаховой, по договоренности. — О, — слегка потеплел охранник, — как вас представить? — Марина Легостаева, журналистка газеты «Полуночный экспресс». — Минутку, — буркнул охранник, и окошко тут же захлопнулось. Марине пришлось прождать почти десять минут. И вот, наконец, по ту сторону ворот гулко загрохотали железные засовы. Вскоре калитка отворилась. Главный корпус, второй этаж, сообщил охранник, махнув рукой в нужном направлении. Марина проследила за его жестом и увидела огромное серое здание с плоской крышей. "Спасибо", кивнула она и двинулась вперёд, повторяя себе под нос: "Главный корпус, второй этаж. Чехлыстов, ты меня слышишь?" Андрей не мог ей ответить, но Марина искренне надеялась, что техника их не подведёт. У входа в здание также дежурил охранник, но он пропустил ее без лишних вопросов. Видимо, уже был предупрежден о приходе журналистки. Марина поднялась на второй этаж, пересекла длинный темный коридор, в котором гулким эхом отдавался каждый ее шаг, и вскоре подошла к двери с фамилией Шахова на табличке. «Кабинет номер 213», — произнесла Марина, надеясь, что Андрей хорошо ее слышит. У Легостаевой все замерло от страха и волнения. Собравшись с духом, она постучала в дверь, а затем потянула её на себя. Пару секунд спустя Марина увидела хозяйку кабинета. Невысокого роста, коренастая и мужи подобная Лариса Шахова сидела за узким письменным столом, скрестив руки перед собой и прищурившись, смотрела на Марину недобрым взглядом. Регаставы показалось, что с момента их последней встречи та стала ещё уродливее. Шок у шахвой всё так же пересекала несколько глубоких шрамов, видимо, оставленных ногтями одного из пациентов этой ужасной клиники. Женщина была одета в белый врачебный халат. "Лариса, доброе утро". Марина старалась, чтобы её голос звучал как можно бодрее. "О, я так и подумала, что это ты", улыбнулась вдруг Лариса. "Когда ты сказала, что подружка Насти, я ещё сомневалась. У неё ведь столько подруг, попробуй разбери кто есть кто. А тебя я недавно видела в Тауэре. Да, мы с вами как-то там пересекались, кивнула Марина. Присаживайся. Шехова кивнула в сторону свободного стула, стоящего напротив её стола. Марина присела на край сидения и поставила сумку с передатчиком себе на колени. Так чем я могу помочь тебе? вполне миролюбиво спросила Лариса. Меня очень сильно интересуют тайны семейства Бежецких, призналась Легастаева. а особенно Изольды, Настиной тетки. Я часто видела вас с ней и знаю, что вы в курсе очень многих событий, связанных с этой семьей. Много лет назад вы работали с сиделкой у Егора Бежецкого. Я даже видела вас на одной старой фотографии в кругу других членов семьи, а мы... «Значит, вы копаете под Изольду Бежецкую?» — хмуро спросила Лариса и вдруг тихо усмехнулась. «Мы думаем, она что-то скрывает». Не стало таить Марина. И Зольда уже и так наломала немало дров, а ещё она как-то связана с исчезновением одной из своих сестёр, Ирмы Бежецкой. Настя просто хочет докопаться до правды, а я хочу ей в этом помочь. Тогда ты обратилась по адресу. "Деточка", сказала вдруг Лариса и встала со стула. Она сунула руки в карманы халата и принялась медленно ходить по кабинету. Марина настороженно следила за каждым её движением. Скажем так, задумчиво пробормотала Шахова. Изольду я действительно знаю много лет. Но мы с ней никогда не были особо близкими подругами. Партнёрами да, коллегами, возможно, даже соучастницами, но подругами никогда. Поэтому у меня нет причин хранить ей какую-либо верность. Годы летят, моя работа давно не приносит мне никакой радости, да и возраст уже не тот, чтобы пытаться утихомирить местных психов. Изольда Берецкая платит за мои услуги всё меньше. Так какой смысл мне скрывать правду о её преступлениях? У вас есть что рассказать о ней? Оживилась Марина. О да, недобро ухмыльнулась Лариса. А니 самой о смерти Егора Бежецкого, о смерти Ольги Макаровой, Аркадия, да и Вероники Патрушевой, о многих других вещах. Боже, я вся в предвкушении, воскликнула Легастаева. Вы так нам поможете? Не радуйся слишком рано, милочка, ухмыльнулась Лариса. Просто так говорить я не стану. Во-первых, Я должна остаться в стороне от всего этого, чтобы никто меня ни в чем не заподозрил. Это понятно? Ну, разумеется. Во-вторых, за мою помощь и информацию мне нужны деньги. Много денег. И сколько же вы хотите? Три миллиона. Сколько? Марина едва не рухнула со стула. Вы это серьезно? Серьезнее некуда. — сказала Шахова. — Именно столько стоит эта информация. Конечно, если вы и правда хотите припереть Изольду Бежетскую к стенке. А мне именно этой суммы не хватает, чтобы уехать отсюда и купить очаровательный домик либо квартирку где-нибудь на берегу моря и забыть о Бежетских и их семейных тайнах, как о страшном сне. Но у меня просто нет таких денег». Убитым голосом сказала Марина. «Зато у твоей подруги Насти они есть», — заявила Лариса. «Вот только захочет ли она платить такую огромную сумму?» «Захочет, не сомневайся, особенно когда ты намекнешь ей, что Изольда очень плотно связана с тем, что сейчас творится в Тауэре». «А она связана?» — воскликнула Марина. «Естественно». Многозначительно улыбнулась Лариса. Всё это звенья одной цепи и уходят корнями в далёкое прошлое бежетских. Твоя подружка даже не подозревает, какие опасные люди скрываются в её самом близком окружении. Но даже если она согласится, у вас есть какие-то доказательства, чтобы это были не просто слова? Кое что есть, подумав, кивнула Лариса. Старая видеозапись, сделанная в доме Бежетских много лет назад. Запись? Марина похолодела. Видеокассета? Шахова переменилась в лице, её улыбка мгновенно испарилась. Мне уже обещали одну видеокассету, тихо пробормотала Марина, и она исчезла, когда её владелицы проломили череп. Это сделали вы? Вы напали на Аллу Парфирьеву? Дергадливая да сучка, просодилась сквозь зубы Лариса, и она пересекла кабинет в считанные секунды. Марина не успела даже развернуться, когда в её шею вошла игла шприца, который Шахова всё это время прятала в кармане своего халата. Легастоева вздрогнула и хотела закричать, но не смогла произнести ни слова. Глаза Марины закатились, и она ничком рухнула на пол. Лариса бросила опустевший шприц в мусорное ведро и укоризненно покачала головой. Интересно, что ты ещё знаешь, пробормотала она. Но Марина этого уже не слышала. Лариса подошла к столу и сняла телефонную трубку с аппарата. Алло, Илья? спокойно проговорила она, когда ей ответили на звонок. Встретимся у ворот. Пришло время выполнить то, о чём мы с тобой вчера договаривались.